Глава 17. Сэр Абрахам, инцидент. Мистера Хардинга провели в комфортабельную гостиную, которая напоминала скорее библиотеку состоятельного джентльмена, чем адвокатскую контору. Минут 10-15 спустя в коридоре раздались быстрые голоса и вошел генеральный Атторный. «Прошу извинить, что заставил вас ждать, господин смотритель», сказал сэр Абрахам. пожимая ему руку. «И что назначил такое неурочное время? Но вы вчера попросили принять вас спешно, и я выбрал первый же не расписанный у меня час». Мистер Хардинг ответил, что понимает, и что это он, напротив, должен просить извинений. Сэр Абрахам был высок и худ. Годы почти не затронули его, если не считать преждевременной седины. Голова у него немного торчала вперед от привычки тянуть шею, обращаясь к слушателям, что создавало некоторое ощущение сутулости. Для своих 50 лет он выглядел бы моложаво, если бы постоянные труды не ожесточили его черты, придав ему сходство с мыслящей машиной. Лицо генерального аторное было исполнено ума, но лишено всякого человеческого выражения. Его искали в трудных обстоятельствах, но избегали в прочее время. Вы поручили бы ему защищать свою собственность, но не стали бы поверять сердечные тайны». Сэр Абрахам был тверд, как алмаз, и также холоден. Он знал всех, с кем почетно знаться, но не имел друзей, не стремился к дружбе. Слово «друг» существовало для него лишь в парламентском значении. Примечание. В британском парламенте принято говорить «мой досточтимый друг» о членах своей партии и «мой досточтимый оппонент» о членах другой партии. Друг. Всю жизнь он полагался только на себя, с чего бы ему в 50 доверять кому-то еще. У него были жена и дети, но не было времени праздно наслаждаться семейным счастьем. В будни, во время сессий, он трудился допоздна, и даже на вакациях бывал занят больше, чем другие, в самые загруженные дни. Он никогда не ссорился с женой, но никогда с нею не разговаривал. Ему некогда было разговаривать, Он вещал. Она, бедняжка, не чувствовала себя несчастной. Она имела все, что могут дать деньги, надеялась дожить до титула и вполне искренне считала сэра Абрахама лучшим из мужей. Сэр Абрахам был признанный остроумец и блистал за столами политического бомонда. Он вообще блистал везде. В свете, в палате общин, в суде. Его шутки летели как искра от раскаленной стали, но в них не было тепла. Ни одно скорбящее сердце не согрелось его словами, ни один страдалец не обрел облегчения в беседе с ним. Успех. Вот единственное, что он почитал достойным восхищения, и не видел вокруг никого успешливее себя. Никто его не продвигал, никакой влиятельный друг не подталкивал его на дороге к власти. Нет, он стал генеральным адторнеем и рассчитывал стать лорд-канцлером исключительно за счет собственных усилий и талантов. Кто еще в мире достиг таких высот без всякой протекции? Премьер-министр? Как бы не так. Кто и когда становился премьер-министром без соответствующих знакомств? Архиепископ? Сын или внук могущественного вельможи, на худой конец его детский наставник? Однако у него, сэра Абрахама, не стоял за спиной владетельный лорд. Отец его был сельским аптекарем, мать фермерской дочкой. «С какой стати ему уважать кого-либо, кроме себя? Он блистает в мире ярчайший из ярких звезд, а когда его блеск померкнет, и он отойдет к праотцам, ничей взор не затуманится слезой. Никто не будет скорбеть об утрате друга». «Итак, господин смотритель», — сказал сэр Абрахам, «все ваши тревоги в связи с этим делом окончены». Мистер Хардинг ответил, что надеялся на такое, но не понимает, что сэр Абрахам хочет сказать. Сэр Абрахам при всей своей проницательности не мог заглянуть ему в сердце и прочесть его намерения. Все позади. Вам не о чем больше тревожиться. Разумеется, им придется заплатить издержки, так что ваши с доктором Грантли расходы будут несущественными. Во всяком случае, по сравнению с тем, какими бы они были в случае продолжения дела. «Я боюсь, что не вполне понимаю вас, сэр Абрахам». «Вы не знаете, что их адвокаты сообщили нам об отзыве иска?» Мистер Хардинг объяснил, что ничего об этом не знает, хотя слышал из косвенных источников о подобном намерении и начал объяснять, почему даже такой исход событий его не удовлетворит. Генеральный Аттор встал, заложил руки в карманы и поднял брови, слушая, как мистер Хардинг пространно излагает горести, от которых хотел бы избавиться. «Я понимаю, что не вправе беспокоить вас лично по этому делу, но для меня оно имеет чрезвычайную важность, так как от него целиком зависит мое счастье, и я подумал, что осмелюсь попросить вашего совета». Сэр Абрахам поклонился и ответил, что клиенты всегда могут рассчитывать на его советы, тем более такой во всех отношениях уважаемый клиент, как смотритель барчестерской богодельни. «Устное слово, сэр Абрахам, часто ценнее многих писанных томов. Правда в том, что мне не нравится нынешнее положение дел. Я действительно вижу, не могу не видеть», что управление богодельней не соответствует воле основателя. Оно и не может соответствовать ни в вашей богодельне, ни в других заведениях подобного рода. Этого не допускают изменившиеся обстоятельства. Совершенно верно, совершенно верно. Однако я не вижу, чтобы изменившиеся обстоятельства давали мне право на 800 фунтов в год. «Не помню, читал ли я завещание Джона Хайрма, но если прочту сейчас, вряд ли пойму. Я прошу вас, сэр Абрахам, сказать, действительно ли я, как смотритель, имею четкое законное право на весь доход от собственности, остающийся от должного содержания двенадцати насельников». Сэр Абрахам ответил, что не может сказать этого дословно, и выразил твердое убеждение, что безумием было бы задавать такого рода вопросы, поскольку дело уже закрыто. Мистер Хардинг, сидя в кресле, начал наигрывать медленную мелодию на воображаемой виолончели. «Нет, мой дорогой сэр», — продолжил генеральный Аторный, «больше оснований для вопросов нет, и не в вашей власти их поднимать. Я могу подать в отставку». — сказал мистер Хардинг, медленно наигрывая правой рукой, как будто смычок под креслом, на котором он сидит. «Что? Отказаться от всего?» — проговорил генеральный Аторной в изумлении, глядя на своего клиента. «Вы читали статьи в Юпитере?» — жалобно спросил мистер Хардинг, взывая к сочувствию законника. Сэр Абрахам ответил, что читал. «Бедный маленький священник...» запуганный газетной статьей до столь жалкого состояния, внушал сэру Абрахаму такое презрение, что генеральный Аттор не сомневался в возможности беседовать с ним как с разумным существом. «Не лучше ли вам дождаться приезда доктора Грантли?» спросил сэр Абрахам. «Не лучше ли отложить серьезные шаги до тех пор, когда вы сможете с ним посоветоваться?» Мистер Хардинг с жаром объявил, что не может ждать, и сэр Абрахам не на шутку усомнился в здравости его рассудка. «Разумеется», — начал он, — «если у вас есть достаточные средства, и если...» «У меня нет ни пенса, сэр Абрахам», — ответил смотритель. «Боже правый! Мистер Хардинг, на что вы собираетесь жить?» Мистер Хардинг принялся объяснять юристу, что намерен оставить за собой место регента, то есть 80 фунтов в год, и вернуться в свой маленький приход к Рэптри, что даст еще 80 фунтов. Разумеется, одно трудно совместить с другим, но, возможно, он сумеет договориться о подмене. Тут он сообразил, что генеральному Атторнею вряд ли интересно слушать, как службы в соборе распределяются между младшими канониками, и прервал объяснение. Сэр Абрахам слушал с жалостливым удивлением. «Я и впрямь полагаю, мистер Хартинг, что вам лучше дождаться архидиакона. Это крайне серьезный шаг, в котором, по моему мнению, нет и малейшей надобности. И коли вы оказали мне честь, спросив моего совета, я должен просить вас не делать ничего без одобрения ваших друзей. Человек сам... Редко правильно оценивает свое положение. Человеку виднее, что он сам чувствует. Я скорее готов нищенствовать до конца дней, чем прочесть еще такую статью, чувствуя, как чувствую я, что правда, на стороне автора. «У вас ведь есть дочь, мистер Хардинг? Незамужняя дочь?» «Да», — ответил смотритель. Он тоже встал, но по-прежнему водил за спиной воображаемым смычком. Да, и мы с ней в этом вопросе совершенно согласны. Прошу извинить меня, мистер Хардинг, если мои слова покажутся вам дерзкими, но вам следует быть осмотрительным ради дочери. Она молода и не знает, что такое жить на 150 фунтов в год. Откажитесь от своей затеи ради нее. Поверьте мне, это чистое донкихотство. Смотритель подошел к окну, затем вернулся к креслу, но не зная, что сказать, опять направился к окну. Генеральный аторный проявлял невероятное терпение, однако уже чувствовал, что разговор чрезмерно затянулся. «Ну а что, если этот доход по справедливости не мой? – выговорил наконец смотритель изменившимся голосом, так что сэр Абрахам даже вздрогнул. Коли так, лучше уж нам с ней нищенствовать. «Мой дорогой сэр, никто уже не ставит под сомнение справедливость вашего дохода. Ставит, сэр Абрахам, ставит главный из моих обличителей, я сам. Мой Господь видит, люблю ли я дочь, но лучше нам вместе нищенствовать, чем ей жить в полном довольстве на деньги, которые по справедливости принадлежат беднякам. Возможно, вас удивит, сэр Абрахам, меня и самого удивляет, Как я десять лет провел в этом счастливом доме и не видел правды, пока мне так грубо не ткнули ею в лицо. Мне стыдно, что для пробуждения моей совести потребовался газетный скандал. Но теперь, когда она проснулась, я должен ей повиноваться. Я пришел сюда, не зная, что мистер Болт отозвал иск и хотел просить вас отказаться от моей защиты. Раз нет иска, не будет и защиты. Но так или иначе могу вас известить, что с завтрашнего дня уже не буду смотрителем богадельни. Друзья мои не одобряют этого шага, что тоже очень меня огорчает. Однако ничего не попишешь». Говоря, смотритель извлекал из воображаемых струн мелодию, никогда не оглашавшую комнат ни одного генерального Атторнея. Он стоял напротив сэра Абрахама, расправив плечи и стремительно водил правой рукой, словно обнимая некий огромный инструмент, свою опору, а пальцами левой руки с невероятной быстротой зажимал множество струн, идущих от ворота до пола сюртука. Сэр Абрахам слушал и смотрел в изумлении. Он не понимал, что означает эта бешеная жестикуляция, но видел, что джентльмен, еще несколько минут назад робевший вымолвить слово, охвачен теперь бурной и даже буйной страстью. Не спешите с решением, мистер Хардинг. Подумайте еще. Поезжайте в гостиницу, выспитесь хорошенько, а утром спокойно я думал ни одну ночь, ни одну бессонную ночь, и понял, что не могу спать спокойно. Теперь, надеюсь, вновь обрести сон. На это генеральному акторнею нечего было ответить. Он выразил надежду, что дело разрешится благополучно, и мистер Хардинг, поблагодарив великого человека за любезно уделенное время, откланялся. Разговор принес смотрителю облегчение. Спускаясь в старый дворик Линкольнс-Ин, он чувствовал себя почти умиротворенно. Стояла тихая, ясная, теплая ночь. В лунном свете даже часовник, коллеги и суровый ряд адвокатских контор обрели своеобразную красоту. Мистер Хардинг постоял немного, чтобы собраться с мыслями, осознать, что сделал и что должен делать дальше. Он знал, что генеральный Аторней считает его глупцом, однако ничуть не огорчался. Генеральный Аторней может думать о нем что угодно. Другие люди, чьим мнением он дорожит, конечно, примут сторону сэра Абрахама, зато Эленор будет счастлива, и епископ его наверняка поймет. Теперь же ему предстояла встреча с архидиаконом, и мистер Хардинг медленно шел по Ченсери-Лейн и по Флит-Стрит, чувствуя, что сегодняшние труды еще не окончены. Добравшись до гостиницы, он позвонил в колокольчик тихонько, с замиранием сердца, почти мечтая скрыться за углом и оттянуть надвигавшийся шторм прогулкой по двору собора Святого Павла, но тут заскрипели, приближаясь башмаки старого слуги, И мистер Хардинг мужественно отбросил мысли о бегстве.